Людвику мало кто звал полным именем. Для одних она была Люда, для других Вика, но ни одно и ни другое не выражало так полной ее сути, как то, что по счастливому случаю или особой родительской интуиции дали ей при рождении Витольд и Берта. Берта не очень любила историю, но слышала, что не только многих королей звали Людовик, но и королев, женской формой этого имени — Людовика. И как-то раз, увидев в одном из энциклопедических словарей портрет Людовика Баварской, она просто заболела этим именем, так как решила, что между ней, Бертой Кисловской и венценосной особой, есть несомненное портретное сходство. Та же аристократическая бледность, тот же инфернальный изгиб бровей те же выпуклые карие глаза и тот же подтянутый в нитку очаровательный рот с едва выпирающей вперед нижней губой. Она заложила эту страницу в книге с закладкой и время от времени перед сном приглядывалась к Людовике Баварской, изумляясь родству их душ, ибо ей казалось, что королева тоже была не до конца понята своим мужем временем и недалеким обществом, в котором ей суждено было родиться, и откровенно от этого страдала. С тех пор вопроса, как назвать дочь, Уберты, быть просто не могло. Конечно, она будет Людовикой или Людвикой. Такая форма оказалась ей более изящной, потому как при добавлении «о» имя начинало хромать на все четыре согласные. Витольду тоже пришлось по душе имя Людвика. Он где-то вычитал, что, оказывается, Венгерская Королевская военная академия XIX века тоже называлась Людовика. В ней готовили младший офицерский состав для поступления в ряды австрийской и венгерской императорской армии. Это взволновало Витольда Генриховича, и он подумал, что сие возвышенная буква сочетания не может не повлиять благотворно на носительницу такого прекрасного имени. Ну а после того, как узнал, что еще есть астероид Людовика, Штейнгаус убедился в полной предначертанности выбора имени для дочери, и так она и стала Людовикой, или проще Людвикой. Самой же Людвике нравилось, что ее имя было исключительно редким. Оно начиналось мягко и податливо, но мягкотелое «В» к счастью быстро перекатывалось в твердое «К» и тем ясно выражала ее суть. Под мягкой оболочкой белокурого одуванчика на тонкой шейке прятались твердость и упрямство укротительницы тигров. Еще ей нравилось, что имя происходит от слова «люди». А если представить, что Вика уменьшительна от Виктория, победа, это сулило победу над людьми и тоже приятно щекотало ее самолюбие. В школе Людвика была тихой и неприметной и там ее никто не отличал. Более того, считали занудой и зубрилкой. Зато первую победу вне школы она одержала очень рано. Тогда еще, на вечере у доктора Фантомова, когда она резко одернула Пашу, племянника доктора, поправив его ошибочный комментарий насчет Нагана. С тех пор Паша Колесник, его мать была сестрой доктора, а Колесник была фамилия его отца, стал ее преданным другом, а его брат близнец Саша, наоборот, тайным завистником, потому что эта белобрысая девчонка затмила его значимость в глазах старшего брата. На все ее приветствия, замечания, идеи, Паша тут же реагировал с восхищением и энтузиазмом, а Саша презрительно хмыкал и пытался найти в них какой-нибудь изъян. Но в целом это обстоятельство лишь поддерживало интригу в их троице, Им вместе никогда не было скучно. Чуть повзрослев, они любили проводить время втроем. Ходить в кино, в кафе «Ну-ка, отними», на молочный коктейль по 12 копеек за стакан, к Тирно-Куликовской, где, собрав всю свою презрительность к Белобрысой, Саша часто выходил на первое место не от умения, а от злости, отодвигая Пашу на второе место. Но скоро и Людвика научилась потихоньку стрелять К ужасу Саши совсем неплохо. Иногда она умудрялась выйти не только второй после него, но и первой. Что до Паши он стрелял неважно. То торопился, то наоборот слишком старался и передерживал прицел. Долго щурился, пыхтел, смешно морщил нос, складывал губы трубочкой и отчаянно тер себя за ухо, когда промахивался. «Тирщик Михеич!» Снисходительно покряхтывал, наблюдая за их соревнованиями, но старался не мешать. «Тут «Вот нужна сноровка», — повторял он, и садился на свой деревянный табурет, скручивая самосад. «А Людвике не столько нравилось стрелять, сколько попадать в разноцветные колесики с белочками, с изящными черными кисточками на ушах, чтобы колесики начинали бешено крутиться» и белочки бегали в них по кругу. Или в мишек, в кепках с молоточками, чтобы смотреть, как они поочередно начинают колотить по крошечной наковальне, цок-цок-цок-цок, как живые. А если совсем повезет, можно было сбить большое оранжевое солнце, самую крупную мишень в центре тира. При удачном выстреле оно заваливалось на бок, задевая домик с окошком, из которого на зигзагообразной пружинке выскакивала напуганная кукушка. Она истошно куковала, и когда заканчивала свой номер, створки окошка закрывались, а проволочка от одного из них приводила в движение другую игрушку, висевшую рядом. На круглой подставочке, напоминающей сцену, закидывала ножку вверх маленькая балерина в розовых туфельках и в розовой пачке откуда-то звучало что-то вроде «увертюры из Лебединого озера», но звук не всегда шел плавно. В игрушке что-то щелкало, трескало, мелодия растягивалась, как на старой пластинке, и балеринка резко останавливалась, так и не закончив свои повторяющиеся незамысловатые «па». Пашина преданность, кроме того, что приятно щекотала девчоночье самолюбие Людвики, оборачивалась также большой пользой. Это он таскал ее с собой на каток и научил кататься на коньках. Почти никогда не смеялся, в отличие от Саши, когда ни с того ни с сего ее несло на бортик катка, и она, смешно растопыривая ноги и хватаясь руками за воздух, все равно со всего размаху врезалась в него, падала и хныкала от досады и боли. Это он научил ее плавать, и они втроем плавали на перегонки в крытом бассейне. И именно Паша часто поддавался ей, замешкиваясь невзначай посередине 50-метровки, чтобы ей не было так обидно бултыхаться где-то у них в хвосте. В результате через пару лет Людвика посвежела, окрепла. Ее уже не мучили частые ангины, как раньше, и хотя времени на спорт и стрельбу в тире с близнецами по-прежнему было очень мало, Паше удавалось вытащить ее, по крайней мере, раз в неделю на эти оздоровительно развлекательные мероприятия. Конечно, причиной такой заботы было не что иное, как обыкновенная мальчишеская влюбленность. Та, что поразила его как молния в тот самый миг, когда белобрысая учительская дочка, на которую он никогда не обращал внимания, спокойным голоском произнесла над его ухом это не нога на лебель С тех пор, если он не слышал этого чуть металлического голоска хотя бы раз в неделю, то маялся, скучал, не находил себе места. И только услышав Людвикина слегка надменное «хорошо сейчас выйду», на его вопрос с порога ее квартиры «выйдешь», он странным образом успокаивался. «Штейнгаузу Паша очень нравился». В нем чувствовалось что-то крепкое, задиристое, бесшабашное и в то же время основательное и надежное. «Из таких получаются неплохие офицеры», — думал он. И когда пришло время выбора, куда идти учиться, Витольд Генрихович похлопотал за близнецов, сдавших вступительные экзамены в его училище еле-еле на тройке, и их приняли. Саша учился еще куда не шло, но Паша отчаянно страдал от точных наук или вернее не от него и витольд решил с ним позаниматься математикой на дому так тайный поклонник людвики усилиями отца смог видеть ее даже чаще еженедельных совместных вылазок в город позанимавшись с пашей витоль генрихович непременно оставлял его на чай глафира поликарповна плют его новая домработница Клаша неожиданно вышла замуж и уехала в город Копейск вслед за мужем. Накрывала на стол, если чайпитие приходилось на часы ее смены в доме Штейнгауза, и Людвига с Пашей, выпив чаю и отведав бутербродов с маслом и московской колбасой, пирожков, глафиры, на что она была большая мастерица, шли на улицу, гуляли, болтали, заходили в кафе «Ну-ка, пили молочный коктейль, но уже без Саши. Таким образом, их отношения из детской шалопайской дружбы потихоньку переросли в дружбу взрослую. Пару раз, когда они гуляли допоздна, Паша, чуть не умерев со страху быть осмеянным, робко приобнял свою спутницу и поцеловал ее розово-бледную прохладную щечку. Она его не оттолкнула, но хотя и была готова к такому шагу, Как-то засомневалась и призадумалась, неужели это и была любовь? Ну, конечно, Паша ей тоже очень нравился, и даже больше. Но он все-таки был другом детства, а не посторонним мужчиной. Она к нему привыкла за те годы, что они вместе бегали на каток и играли в снежки. Ей было очень любопытно, как события будут развиваться дальше. Но не слишком ли рано она себя привязала к этому молодому человеку, по старой дружбе, без особых страстей, а так, больше по привычке. С другой стороны, Паше очень шла форма курсанта училища, и в армию их с Сашей не забрали, как посещающих образовательные учреждения военного профиля, поэтому он был всегда рядом, под рукой, за исключением тех моментов, когда их увозили куда-то за город на стрельбы или учения. Сказать, что Людвика была влюблена, было преждевременно. Но ей, невысокой, щуплой девушке, очень нравилось идти по улице с рослым, видным парнем в курсантской форме. Он то и дело к ней почтительно наклонялся, словно прислушивался к ее голосу и проверял его звучание а убедившись, что да, это именно тот голос, который он хотел бы слышать постоянно, всю жизнь, высоко поднимал голову, становился еще стройнее и внушительнее, и все одноклассницы Людвики, следившие за ними из окна, просто умирали от зависти. «Ну и ладно, Паша так Паша», — думала Людвика. «Милый, милый друг, как-то раз Штейнгаус и доктор Фантомов Задержались в уличной беседе больше обычного и увидели, как Паша с Людвикой украдкой целовались под раскидистой липой возле подъезда. Старики многозначительно переглянулись. Дело для них с этого момента становилось практически решенным. Их семьи могут породниться, и это устраивало обоих. Но потом Людвика неожиданно решила поступать в военно-медицинскую академию. И не куда-нибудь, а в Ленинград, чтобы стать военным хирургом. Об этом она сначала сообщила Глафире Поликарповне как-то после завтрака. — Но туда девушек не принимают, — взвизгнула Глафира, вытирая свежевымытые чашки кухонным полотенцем. — Как это не принимают? — возмутилась Людвика, которая только закончила школу с отличием, и была полна самых честолюбивых планов. «А так? Ты что, будешь ходить по утрам с троем и горланить солдатские песни?» — не унималась Глафира. «Придумала тоже. Отец на тебя надышаться не может. А она в Ленинград. Еще чего?» «Я хочу стать врачом. Военным хирургом», — продолжала Людвига, помогая Глафире вытирать чашки. «Не может быть, чтобы все военные хирурги были мужчины. Что за бред?» Спроси у отца. А вообще, чтобы стать хирургом, совсем не обязательно поступать в военную академию. Начни с медучилища. Посмотри, получится у тебя или нет. А потом в мединститут иди, а уж после поступай в академию. Да, но это займет у меня полжизни. Швырнув чашку на стол, всплеснула руками Людвика. Чашка перевернулась, упала на пол, и от нее отломилась ушко. Узнай все сначала как следует, а потом посуду бей, проворчала глафира и подняла чашку с пола. Но упрямая Людвика, несмотря на огорчение отца и Паши, вскоре уехала в Ленинград. Принять ее не приняли, но посоветовали поучиться на подготовительных курсах для кандидатов слушателей академии, а заодно устроиться в медицинское учреждение для стажа. «Поработайте санитаркой в больнице, подучите анатомию, химию и физиологию, и тогда приходите на следующий год», — сказали ей в приемной комиссии. «Подучить анатомию?» Людвика расширила и без того большие глаза блюдца, которые от гнева потемнели и стали не небесно-голубыми, а темно-синими. «Да если хотите знать, я, я, я получше вас всех тут анатомию знаю». Почти выкрикнула она и выскочила на улицу. Перед глазами у нее все поплыло, горлу подкатил ком, и, заметив первый же попавшийся ей на глаза ларек с мороженым, она купила сразу три больших пломбира и съела их тут же один за другим на скамейке у ларька, хотя ей строго-настрого запретили есть мороженое, чтобы не спровоцировать обострение хронического тензелита. Три дня Людвика пролежала с температурой и больным горлом в общежитии для абитуриентов медицинских вузов, где ее нещадно ели клопы, и где то и дело хлопали дверьми еще три девушки, чьи койки прилепили практически одна к другой, иначе невозможно было разместить всех иногородних поступающих. Приличная столовая же находилась в четырех остановках метро. Через три дня Она решила поискать работу и записаться на курсы. Но не могла она просто так вернуться домой ни с чем, чтобы Глафира Поликарповна злорадно усмехнулась, увидев ее на пороге. «Приехала? А ты, милая моя, что же думала? Тебя там ждут, не дождутся? То-то!» Еще ушко от чашки так по-дурацки разбилось, явно не к добру. Хотя все почему-то говорят, что посуда бьется к счастью. Глупости какие! Обняв подушку из неопределенного материала, при каждом движении сбивавшуюся в бесформенный серый комок, Людвига горько всхлипывала и вспоминала папу и Пашу и даже гадкого ехидного Сашу. Но зачем, зачем она никого не послушала и уехала так далеко от них? А наутро пошла попытать счастье в станции скорой помощи, находившейся недалеко от общежития, Прямо за углом.